Глава ш е с т н а д ц а т а в ы в е л и на чистую воду? Греби! Уже не догонят!» Всегда ненавидела карусели. Что увлекательного в том, что тебя пытаются в принудительном и ускоренном порядке подготовить в космонавты. Много лет я честно старалась принять это развлечение, найти в нем хорошие стороны, научиться получать удовольствие, не меньшее, чем друзья. Но все напрасно. В итоге я решила, что аттракционы – это такой тест на стойкость. Нужно не только не вылететь из с и д е н ь я и удержать в себе плотный завтрак, но еще и сделать при этом счастливое лицо. Тогда ты крут. Об этом я думала, пролетая над темной гладью то ли озеро, то ли море. Летела, обреченно свисая в лапах огромного существа – и благодарила небо, что удерживать завтрак, равно как и ужин, мне не дано. Даже в голодании есть свои плюсы. Но в драконах, как я раз и навсегда уяснила, их нет. Я даже не сразу поняла, что произошло. Сначала приближалась к двери на радостно ц о к а ю щ и м новоприобретенными копытцами Нуаре, затем увидела офигевшего при виде рогатого счастья ректора, а в следующий момент уже была в небе. и, дрожа т ь неземной радости полета, визжала, что есть мочи. В лапах дракона Ануар, задорно помахивая ветвистыми рогами, порхал вокруг нас. И, похоже, был весьма рад ночной прогулке. Мне же она доставляла примерно столько же наслаждения, как и кружение под потолком библиотеки. Попыталась поудобнее устроиться в давящих на талию когтях. «Ненавижу карусели!» И тут дракон ушел в пике. е а, -а, -а, -а, -а, а вцепившись в лапу чудовища и руками, и ногами, заверещала я и зажмурилась. Не знаю, решил ли ректор искупаться и заодно утопить одну навязчивую учительницу, или же ему нравится слушать девичий в и з г неважно. Если выживу, я тирану хвост бантиком завяжу, а не выживу, то окажусь в своем мире. «Одна. Ребята решат, что я их бросила. Обидятся». Пока обдумывала возможную ссору с парнями, дракон вышел из штопора и, махая крыльями, завис, как вертолет. Я нехотя приоткрыла глаза и, заметив внизу земную твердь, осторожно опустила одну ногу. Ощутив опору, мгновенно спрыгнула с дракона. И быстро осмотрелась в поисках чего-то тяжелого, чем можно поблагодарить кавалера за восторг от прогулки. С размаху поблагодарить, чтобы тоже запомнил этот чудный вечер на всю жизнь. И нашла. Отпихнула Нуара, который, скользя на копытах, пытался поделиться эмоциями и лез ко мне, как кот к валерьянке, и замахнулась подобранной корягой, которую благополучно уронила на н е у г о м о н н о е рогатая. потому что т е р а н стоял передо мной в человеческом обличье, и в свете лун, а их тут три, поэтому видимость изумительная. Не осталось ничего, что ректор утаил бы от меня. «Почему вы голый?» – утешая обиженное животное, возмутилась я. «Одежда осталась у лаборатории», – спокойно пояснил мужчина и поманил меня. «Иди, что покажу». «Да я уже и так все видела». Нервно хохотнула я и отступила. «Не думаю, что вам есть чем меня удивить». «Спорим?» — иронично ухмыльнулся он. «Ну, Арчик, ты умеешь летать?» — вцепилась я в рога, увязавшегося за нами существа. «Отвези меня обратно, а? Мама тебе за это и рога спилит, и копыта». Ноар не согласился. То ли новые атрибуты ему понравились... То ли Зельевар из другого мира пугал его сильнее, чем перспектива всю жизнь изображать из себя трепетную лань. Но, мотнув рогами, тварь распахнула крылья и взмыла в темное небо. Проследив за ним, я вздохнула и опустила голову. Взгляд, как назло, упал на крепкий тыл ректора. «Хорош чертяка! Умеют в этом мире мужчин лепить, если забыть о второй, чудовищной, стороне, о драконе, разумеется». «Долго будешь любоваться моей спиной?» Не оглядываясь, поинтересовался т е р а н «Подойди, я тебя не съем». «Зато я тебя укушу», — угрожающе пообещала я. Мужчина обернулся и, широко улыбнувшись, подмигнул, а говорила, что я тебе неинтересен. Тогда я не была такой голодной. Смирившись с тем, что оказалось непонятно где, в компании красивого обнаженного мужчины, Я вздохнула. «Вы мне устроили экскурсию, ректор, но не включили в обход столовую. Это специально?» «Нет, нарочно». Саркастично отозвался он и кивнул. «Подойди, я все объясню». Я неохотно приблизилась и застыла рядом с ректором. С той стороны, где я стояла раньше, не было заметно уходящего вниз рва и светящихся шариков размером с мячик для тенниса. что усеивали почти отвесную стену тоже. Сейчас же, замерев на краю пропасти, я едва дышала от невероятной красоты, которую продемонстрировал мне т е р а н «Что это?» — шепотом уточнила я, рассматривая мерцающие, будто маленькие вселенные сферы. «Не поверю, что не знаешь», — скрестив руки на груди, подзадорил меня ректор. Я изо всех сил старалась смотреть мужчине в лицо, но краем глаза все равно замечала молчаливое признание Терана. Я ему все еще нравилась. Сердце забилось быстрее, дыхание перехватило. Отвернувшись, я сказала первое, что пришло в голову. «Может, это драконьи яйца? Что?» Судя по сдавленному звуку, ректор поперхнулся. Но я не стала оборачиваться, чтобы убедиться в этом. Пожала плечами... и уверенно продолжила развивать теорию. «Кто вас знает, как вы размножаетесь? Может, икру мечете? Привез меня, чтобы похвастаться потомством? Вот это фантазия!» Искренне восхитился ректор. «Эллен, ты должна помнить, что мы размножаемся так же, как и маги. Хорошо, я дам тебе подсказку, но за это будет снижен балл. Оценку по зоологии ставить будешь?» Возмутилась я и прикусила язычок. Здесь наверняка и предмета такого нет. И тут же перевела тему. А на что еще это может быть похоже? Светлячки? Шарики не летают. Грибы? Ну, может, конечно. Но обычно светящиеся сферы видят те, кто поел неправильных грибов. Ох, снова я думала о еде. В животе забурчало. Услышав звук, таран улыбнулся. Не совсем. Но будем считать, что минимальный проходной балл ты получила. «И что мне за это будет?» — с надеждой полюбопытствовала я. «Чего ждать от раздраконенного ректора?» «Да, я заколдовала библиотекаря, разрушила з а к л и н а н и е в аудитории, поцеловалась с тираном на глазах у всей академии и боднула мужчину рогатым н у а р о м Есть за что наказать строптивую учительницу. Я уже натерпелась такого страху, что заснуть не смогу». «Но что, если мужчина считает кару недостаточной?» «А что ты хочешь?» – спросил ректор и протянул мне руку. Я колебалась лишь миг, а потом пожала его ладонь. м Не о т к а з а л о с ь бы поужинать, и ребята голодные, то есть мои коллеги, как я и думал, кивнул т е р а н и обернулся драконом. Ахнув, я отступила от огромного чудовища, никак не привыкну в к такой метаморфозе. а монстр нырнул в пропасть. Через несколько минут он вернулся и, потоптавшись на небольшом пространстве, вытянул шею и раскрыл пасть. На землю посыпались те самые мерцающие шарики. Сейчас они светились значительно тусклее, как лампочки, которые отключили, но они еще сохраняли остаточное напряжение. Ешь! Ректор уже сменил ипостась и с интересом наблюдал за мной. «Отравлена?» — отпрянула я. э л е н Диас, заложив руки за спину, сурово начал таран. «Как вы можете обвинять своего ректора в злом умысле?» Брови сошлись на переносице, глаза сузились, ух, какой строгий. Вот только не вязалось это выражение лица с ноготой, поэтому я лишь рассмеялась. «Запросто. Ты с самого начала хотел нас выставить, а раз не получилось, «Почему бы мне отравить?» «Это вкусно», — сменил тактику ректор. «Не отравлено. Попробуй». «А вдруг я во что-то превращусь?» — предположила я, но один шарик взяла. Покрутила его в пальцах, обратилась к памяти настоящей Диас, но так ничего и не вспомнила. Осторожно понюхала угощение. Ощутив сладковатый землистый аромат, искоса глянула на Терана. «Интересно, ты нарочно морил нас голодом, чтобы не сопротивлялись?» «Вообще-то», — оскорбился ректор, «я направлялся пригласить тебя и других учителей на праздничный ужин в моем доме. Но одна неугомонная особа, верхом на нуаре, сбила меня с мысли». Устыдившись, я мысленно попросила у ректора прощения и, зажмурившись, вонзила зубы в упругую кожицу шара. Та лопнула, и во рту... Разлилась невероятная свежая сладость, будто арбузный сок и густой мятный сироп взбили с мороженым в ошеломительно приятный коктейль. ь м м протянула я. «Вкусно! Что это?» «Драконья ягода!» — довольно ответил т е р а н «Считается, что она исчезла, но это не так». к х м п р о ж и в а в вторую ягоду, я облизала пальцы. «Знаешь...» «Это так вкусно, что, пожалуй, сегодня она точно исчезнет. Я съем!» Взяла третью и посмотрела на растерявшегося ректора. «Не ожидал такого аппетита от хрупкой особы женского пола?» «Ты не испугалась?» Казалось, он удивился. Доев угощение, я пожала плечами. «Если отрава, пугаться поздно». «Ноар, рога, зачарованный защитник». Задумчиво пробормотал мужчина и уперся руками в бока. «Нет, я не мог ошибиться». «Ты о чем?» — уплетая сочные сферы, поинтересовалась я. «Зачем тебя прислали в Друинс, э л е н Диас?» Строго спросил он, отвечая честно. «Сейчас под воздействием драконьей ягоды ты не сможешь солгать. Пока есть свечение, сопротивляться невозможно». «Я так и знала». — возмутилась я. — А вот почему ты мне бал дал. И что? Теперь будет допрос, а потом моих друзей сюда притащишь. — Если будет необходимо, — коротко кивнул он. — Но я уверен, они лишь для отвода глаз. Ты хитра и умело рушишь мой авторитет. — Какой будет следующий шаг? — Отвечай. — Шаг? Ощутив головокружение, покачнулась я. Удержалась за его руку. — Да я на ногах не держусь. Перед глазами все плывет. «Что это? Ты будто меньше стал?» «Ха-ха!» «Элен, хватит игр!» — осадил ректор. «На магов! Драконья ягода не...» И тут изменился в лице. Я же с возрастающим ужасом наблюдала, как он становится лилипутом. «А что тогда происходит со мной?»